Вторая. На следующее утро Корделия вышла из дома на Кремон-Роуд, когда еще не было семи. Несмотря на усталость, она подготовилась к отъезду накануне вечером, прежде чем лечь. Это не заняло много времени. Вспомнив наставление Берни, она тщательно проверила набор инструментов для обследования места преступления Хотя в этом не было никакой необходимости, так как к нему никто ни разу не притронулся с тех самых пор, как Берни собрал его в ознаменовании их свежеиспеченного партнерства. Она приготовила фотоаппарат «Полароид» и набор дорожных карт, вытряхнула и туго свернула спальный мешок, набила сумку консервированными супами и бобами из запасов «Берни», После недолгих размышлений вооружилась книгой профессора Симпсона по судебной медицине и портативным радиоприемником, а также аптечкой. В довершении сборов она нашла чистую тетрадь, озаглавила ее дело Марка Келлендера и разграфила несколько страничек в конце, намереваясь вписывать туда расходы. Предварительный этап всегда приносит наибольшее удовлетворение, ибо еще нет места скуке отвращению, прозрению и ожиданию провала. На стадии планирования Берни ничего не упускал из виду и всегда добивался успеха. Реальность же неизменно сулила ему разочарование. Наконец настал черед одежды. Если и впредь будет так же тепло, ее многоцелевой костюм, приобретенный после длительной экономии и напряженных размышлений, как форма, соответствующая любой жизненной ситуации, может оказаться слишком теплым однако кто знает вдруг ей придется беседовать с первым лицом колледжа и тогда костюм символизирующий высокий профессионализм окажется как нельзя кстати она решила ехать в юбке и легком джемпере с короткими рукавами а джинсы и более теплые джемперы взять с собой она любила одежду любила планировать ее приобретение и хотя бедность не слишком благоприятствовала этому пристрастию Ему вполне соответствовала вечной необходимость упаковывать весь гардероб в один чемодан средних размеров и быть готовой к очередному бегству. Щупальцы северного Лондона остались извиваться позади, и Кордели почувствовала удовольствие от езды. Остин Мини с воодушевлением летел вперед, так что можно было заподозрить, что раньше он скрывал свои способности. Она наслаждалась ровным ландшафтом Восточной Англии, шириной улиц, выставляемых позади городках, полями без всяких изгородей, омывающими обочину, необъятностью горизонта и высоким куполом неба. Местность благотворно действовала на ее настроение. Она уже скорбела о Берне и будет скорбеть о нем потом, ибо ей станет скоро не хватать его дружбы и нетребовательной привязанности. Но сейчас она ехала на свое первое дело и предвкушала возможность вести его самостоятельно. Кажется, она с ним справится. Дело не вызывало у нее ни чрезмерного воодушевления, ни отвращения. Проезжая по залитой солнцем равнине с багажником, заполненным всем, что ей может понадобиться, она испытывала эйфорию радужных ожиданий. Въехав в деревню Даксфорд, она не сразу отыскала усадьбу Саммер Майор Маркленд, видимо, полагал, что является достаточно известной персоной, чтобы не упоминать в адресе название улицы. Однако уже второй, по счету местный обитатель, остановленный Корделией на улице, смог указать ей дорогу, причем с мельчайшими подробностями, будто опасаясь, что краткость может быть принята за недостаток вежливости. Корделии пришлось развернуться и вернуться мили на две, так как выяснилось, что Саммер Триз она уже проехала. Вот, наконец, и сам дом. Солидное викторианское сооружение из красного кирпича, виднеющиеся через распахнутые деревянные ворота. Непонятно, зачем было возводить такое ужасающе уродливое домище, тем более здесь, в сельской глуши. Возможно, раньше на его месте стояло что-то более удобоваримое. Кардели оставила машину на траве, на некотором удалении от ворот, и направилась к дому пешком. Сад был вполне подстать дому, совершенно лишён индивидуальности и содержался в порядке близком к чрезмерному. Даже на бордюрных камнях с равными промежутками кто-то высадил цветы, казавшиеся неуместными наростами. На лужайке красовались две четырёхугольные клумбы с красными розовыми кустами, обрамлённые бурачком и лабелией. Все это напоминало патриотические поползновения содержателей общественного парка. Не хватало только флагштока. Распахнутая дверь открывала вид в сумрачный холл. Кордели уже собиралась надавить кнопку звонка, когда из-за угла появилась женщина, толкающая перед собой тачку с саженцами. Несмотря на теплую погоду, на ней были тяжелые башмаки, свитер и длинная твидовая юбка. Голова женщины обмотана шарфом. Увидев Корделию, она выронила ручки и сказала. «Доброе утро. Вы, наверное, насчет церковной распродажи?» Нет, не насчет распродажи. Я от сэра Рональда Келлендера. Речь о его сыне. Хотите забрать его вещи? Мы все ждали, когда сэр Рональд за ними пришлет. Они по-прежнему в коттедже. Мы не заходили туда после того, как умер Марк. Мы звали его просто Марк. Он так и не сказал нам, из какой он семьи, и напрасно. Я приехал не за вещами. Я хотел бы поговорить с вами о самом Марке. Сэр Рональд поручил мне разобраться, почему его сын покончил с собой. Меня зовут Карделия Грей. Новость озадачила миссис Маркленд, но не сбила с толку. Она несколько раз глуповато мигнула и снова ухватилась за ручки своей колесницы, словно ища опоры. «Карделия Грей? Мы с вами раньше не встречались, кажется. Карделия Грей, вам лучше пройти в гостиную и поговорить с моим братом и невесткой». Бросив тачку посреди дорожки, женщина повела Корделию в дом, стягивая по дороге шарф и тщетно пытаясь привести в порядок прическу. Корделия прошла вслед за ней в скудно обставленный холл, где царил запах лака, и отовсюду торчали трости, зонтики и дубовые столешницы, сгибающиеся под тяжестью плащей и шляп, а оттуда — в гостиную. Гостиная оказалась уродливым помещением с нелепыми углами — без единой книги и даже не безвкусные, а вообще не имеющие отношения к какому либо вкусу вблизи камина возвышался устрашающего вида диван здесь же громоздились два кресла и опасно накренившийся стол из красного дерева другой мебели в комнате не было вовсе вместо картин на стенах разместились групповые фотографии с трудно различимыми лицами заставлявшими недоумевать, какой же повод заставил всех этих людей выстроиться перед камерой. На одном снимке стояли только военные, на другом, осененные скрещенными веслами, теснились подростки в одинаковых кепочках и сюртуках, очевидно, школьный грибной клуб. Несмотря на теплый день, в гостиную не проникало солнечных лучей, отчего здесь было довольно прохладно. Через распахнутую балконную дверь открывался вид на лужайку, где стояли диван-качалка, накрытый одеялом с бахромой, три соломенных стула с бирюзовыми критоновыми накидками, три скамеечки для ног и деревянный столик. Карделия удивилась, отчего семейство сидит в взаперти. Ведь в такое приятное летнее утро гораздо лучше выйти на воздух, тем более, что там созданы все удобства. Миссис Маркленд представила Карделию присутствующим, сделав широкий жест и обращаясь ко всем одновременно. «Мисс Карделия, Грей, это не по поводу церковной распродажи». Карделия мгновенно бросилась в глаза сходство всех троих. Муж, жена и мисс Маркленд напомнили ей лошадей. У них были длинные худые лица, тонкие рты, тяжелые подбородки, близко посаженные глаза и жесткие седые волосы, низко свисающие у обеих женщин на глаза. Майор Маркленд пил кофе из огромной белой, не отличавшейся чистотой чашки, которую время от времени ставил на круглый поднос. Помимо чашки в его руках находилась газета «Таймс». Мисс Маркленд вязала. Корделия успела подумать, что это не совсем подобающее занятие для жаркого летнего утра. Брат и сестра смотрели на нее без всякого любопытства, скорее неприязненно и даже враждебно. Мисс Маркленд ухитрялась вязать, не глядя на спицы, благодаря чему Карделия постоянно ощущала ее пристальный, недоброжелательный взгляд. Повинуясь приглашению майора Маркленда, Карделия примостилась на кончике дивана. Опасаясь, как бы подушка не провалилась под ней, издав не очень приятный звук, напоминающий шумный выдох. Однако сидение оказалось твердым. Корделия постаралась придать лицу надлежащее выражение — серьезное, деловитое и подчиненно-примирительное, как того требовала обстановка. Но у нее не было уверенности в том, что она достигла успеха. Сидя с тесно сжатыми коленями, Обнимая сумочку, она чувствовала, что напоминает скорее неуверенную 17-летнюю девчонку, впервые пришедшую просить место, нежели взрослую деловую даму, единолично владеющую детективным агентством «Прайда». Протянув выданную сэром Рональдом бумагу, она сказала. «Сэр Рональд очень огорчен. Ужасно, что такое несчастье случилось у вас» после того, как вы столь любезно предоставили Марку работу согласно его наклонностям. Его отец надеется, вы найдете возможным поговорить на эту тему. Он стремится узнать, от отчего его сын покончил с собой. «И он направил для этого вас?» В голосе мисс Маркленд прозвучали недоверие, презрение и усмешка. Корделия не обиделась на грубость. Она не могла отрицать, что мисс Маркленд права. Она решила дать объяснение, которое, как она надеялась, прозвучит правдоподобно. Может статься, она близка к истине. Сэр Рональд усматривает тут связь с жизнью Марка в университете. Он, как вы знаете, оставил колледж внезапно, так и не сказав отцу о причинах. Сэр Рональд счел, что мне удастся более успешно побеседовать с друзьями Марка, чем обыкновенному частному детективу. Он не стал беспокоить полицию. В конце концов, расследование такого рода не совсем их дело. «Я как раз думала, что это именно их дело», мрачно сообщила мисс Маркленд. «Если сэр Рональд предполагает в смерти сына что-то подозрительное...» «О, нет», — поспешила успокоить ее Кордели. «Ни в коем случае. Он вполне удовлетворен судебным заключением. Просто ему хотелось бы узнать, «Что заставило его так поступить?» В голосе мисс Маркленд неожиданно прорезался злобление. «Он выпадал отовсюду. Сначала он выпал из университета, потом из семьи, а потом и из жизни». Ее невестка издала слабый возглас протеста и сказала. «Разве это справедливо, Элеонора? Он так хорошо здесь трудился. Он мне нравился. Не думаю, что... Не отрицаю». Он умел заработать на хлеб. Однако это не отменяет того факта, что ни по крови, ни по образованию ему не подобало работать садовником. А он выпадал. Не знаю, в чем тут причина и не собираюсь до нее докапываться». «Как вышло, что вы взяли его на работу?» — спросила Карделия. На этот раз ответил майор Маркленд. «Он увидел мое объявление в кембридж ивлинг и прикатил сюда как-то вечером на велосипеде. Думаю, прямо из Кембриджа. Недель пять назад, кажется, во вторник». Мисс Маркленд не упустила возможности сказать свое слово. «Да, во вторник, 9 мая». Майор слегка нахмурился, будто огорчившись, что придется согласиться. «Да, во вторник, 9 мая». Он сказал, будто решил бросить университет и поступить работать, а тут ему как раз попалось на глаза мое объявление. Он не скрывал, что не слишком искушен в садоводстве, но настаивал, что силен и жаждет учиться. Его неопытность меня не встревожила, речь шла главным образом о лужайках и грядках с овощами. К цветам он не прикасался, это нашей женой вотчина. В общем, паренек мне приглянулся, и я решил дать ему шанс попробовать. Мисс Марклен сказала, «Ты нанял его потому, что он оказался единственным претендентом, готовым работать за мизерную подачку, которую ты предложил». Вместо того, чтобы обидеться на столь откровенные слова, майор всего лишь самодовольно ухмыльнулся. «Я платил ему столько, сколько он заслуживал. Если бы и другие поступали так же, страну не терзала бы инфляция». Он сказал это тоном человека, знающего экономику как свои пять пальцев. «А вам не показалось странным его появление?» — спросила Кордели. «Конечно, показалось. И еще бы. Я принял его за исключенного. Выпивка, наркотики, революция. Ну, вы сами знаете, чем они занимаются сегодня в Кембридже. Я спросил, как зовут его университетского наставника». Он назвал мистера Хорсфолла. Я позвонил ему. Характеристика, как и ожидалось, не слишком обнадеживала. Однако я получил заверение, что молодой человек ушел из университета по собственной воле. Он так и сказал. И его поведение в колледже было да неприличие примерным. Мне ни к чему бросать тень на Саммер Мисс Маркленд отложила вязание и добавила к недоуменному восклицанию невестки по поводу смысла прозвучавших слов Свой бесстрастный комментарий. «А то нам недостаточно скучно». Мистер Хорсфолл объяснил, почему Марк бросил колледж. «Я не спрашивал об этом. Это не мое дело. Я задал прямой вопрос и получил более-менее прямой ответ. Во всяком случае, учитывая принадлежность собеседника к университетским кругам» и нам не пришлось жаловаться на паренька, пока он здесь работал. Что верно, то верно». «Когда он поселился в коттедже?» — осведомилась Карделия, «Сразу. Идея, конечно, принадлежала не нам. Давая объявление, мы и не думали писать, что работнику предоставляется жилье. Однако он, наверное, приглядел коттедж, местечко пришлось ему по вкусу и он спросил, не станем ли мы возражать, если он здесь расположится. Катить каждое утро из Кембриджа на велосипеде было, разумеется, непрактично, а в деревне, насколько нам известно, никто не смог бы его приютить. Не скажу, чтобы я был в восторге от этой идеи, так как коттедж здорово обветшал. Мы даже намереваемся получить субсидию на ремонт, а потом продать его». Семью туда поселить никак невозможно, но паренька неудобства как будто не очень смущали, так что мы согласились. «Он, должно быть, осматривал коттедж, прежде чем прийти наниматься?» — спросила Корделя. «Осматривал? Нет, не знаю. Может, и обошел раз-другой, чтобы разузнать, что тут за место, прежде чем постучаться в дверь. Я бы не стал его за это осуждать, сам, наверное, поступил бы так же». Миссис Маркленд не вытерпела. «Ему очень хотелось в коттедж, очень. Я говорила, там нет ни газа, ни электричества, но он утверждал, будто это его не беспокоит, он купит примус и керосиновые лампы. Зато там есть водопровод, и крыша еще не прохудилась. Во всяком случае, мне так кажется. Мы туда не наведываемся. Кажется, он там отлично устроился. Мы ни разу у него не были, ибо не возникало нужды» но я заметила, как он прекрасно управляется с хозяйством. Безусловно, как сказал мой муж, опыта у него не было никакого, и кое-чему нам пришлось его обучить, к примеру, заглядывать с утра пораньше на кухню за заданием. А вообще он мне нравился. Когда бы я ни появилась в саду, он всегда работал, не покладая рук. «Можно взглянуть на коттедж?» — попросила Корделия. Просьба пришлась им не по вкусу. Майор Маркленд посмотрел на жену, воцарилась напряженная тишина, и какое-то мгновение Корделии казалось, что сейчас прозвучит отрицательный ответ. Но тут мисс Маркленд вонзила спицы в клубок и встала. «Я пойду с вами», — объявила она. Усадьба Саммер Триза оказалась достаточно обширной. Первым делом взору Корделии предстал обязательный розовый сад. Кусты в нем были посажены тесно, по сортам и по цвету, как в питомнике. На строго выверенной высоте висели таблички с названиями. Дальше располагался небольшой огород, разделенный на две части, присыпанный гравием тропинкой. Здесь были заметны результаты деятельности Марка. Капусты и салат были чисто прополоты, земля хранила следы лопаты. Затем они прошли в калитку и оказались в запущенном яблоневом саду. Вокруг узловатых стволов были разбросаны пряно пахнущие копны скошенной травы. В дальнем конце сада росла густая живая изгородь, в которой пряталась скромная калитка, ведущая в садик при коттедже. Однако трава вокруг калитки была выкошена, и мисс Маркленд пришлось приложить минимум усилий, чтобы распахнуть ее. С внутренней стороны живой изгороди бурно разрослись кусты смородины, не один десяток лет избегавшие ножниц садовника. Перед женщинами открылся узкий проход, но им все равно пришлось низко наклониться, чтобы уберечь волосы от безжалостного терновника. Преодолев все препятствия, Корделия подняла голову и зажмурилась от яркого солнца. С ее губ невольно сорвался возглас изумления. За то недолгое время, что ему довелось здесь прожить, Марк Келлендер ухитрился создать в царстве хаоса и запустения оазис порядка и красоты. Старые клумбы были освобождены от сорняков, на них цвели теперь возрожденные к жизни прежние цветы. Каменная дорожка была очищена от травы и мха, справа от двери коттеджа зеленела прелестная выкашенная лужайка. С другой стороны дорожки юный садовник успел вскопать грядку размером в 12 квадратных футов, в дальнем конце которой торчала глубоко всаженная в рыхлую землю лопата. Коттедж представлял собой невысокое кирпичное строение под сланцевой крышей. Яркое солнце заставляло забыть об иссеченной дождями двери, подгнивших оконных рамах и начинающей проваливаться крыше. Коттедж хранил меланхолическое очарование старины, не превратившейся пока в тлен. У самой двери валялись тяжелые ботинки, покрытые засохшей землей. «Его?» — спросила Корделия. «А чье же еще?» Стоя плечом к плечу, они какое-то время молча смотрели на перекопанную землю. Молчание затянулось. Потом они дружно шагнули по направлению к задней двери. Мисс Маркленд вставила ключ в замок. Он провернулся без всякого усилия, будто его только что обильно смазали маслом. Карделия прошла вслед за ней в гостиную. После жары в саду здесь оказалось прохладно, однако воздух был не свежим, а каким-то гниловатым. Коттедж имел простую планировку. У комнаты было три двери, одна из которых, ведущая, очевидно, прямо в сад, была плотно заколочена и затянута паутиной. Это свидетельствовало о том, что ею не пользовались с незапамятных времен. Дверь справа вела на кухню. Через распахнутую третью дверь виднелась голая деревянная лестница на второй этаж. Посреди комнаты красовались деревянный стол с многочисленными следами от ножа и два стула. В центре стола одиноко стояла вазочка с синей каймой, В которой замерли высохшие стебли, не подлежащих опознанию цветов, засыпавших стол пыльцой, напоминающей золотую пыль. Неподвижный воздух прорезали солнечные лучи, в которых беззаботно плясали мошки, пылинки и прочие микроскопические частицы, живущие своей, независимо от происходящего вокруг жизнью. В правом углу комнаты располагался камин. Старомодная чугунная конструкция с духовками по обе стороны от огня. Марк жёг в камине дрова и бумагу. На решетке оставалась горка белого пепла. Рядом, в ожидании холодного вечера, лежала аккуратная стопка поленьев. По одну сторону от камина стояло низенькое деревянное кресло с выцветшей подушкой, по другую — стул с отпиленными ножками, наверное, когда-то предназначавшийся для ребенка. До экзекуции это был, видимо, симпатичный стул. Потолок покоился на двух толстенных балках, почерневших от времени. В одной из них был вбит стальной крюк для подвешивания окороков. Корделя и мисс Маркленд взглянули на него, не произнося ни звука. Все было ясно без слов. Немного постояв, они, будто сговорившись, присели у камина. Мисс Маркленд сказала... Его нашла я. Он не пришел на кухню за дневным заданием, поэтому после завтрака я направилась сюда, чтобы посмотреть, не проспал ли он. Было 9 часов 23 минуты. Дверь оказалась незапертой. Я постучала, но он не откликнулся. Я толкнула дверь. Он висел вот на этом крюке, на кожаном ремне. На нем были его синие хлопковые брюки, в которых он обычно работал. Он был разут. Стул валялся на полу. Я прикоснулась к его груди, он уже совсем остыл. «Вы обрезали ремень?» «Нет. В том, что он мертв, не могло быть ни малейшего сомнения, и я решила, что лучше оставить его висеть до появления полиции. Я только подняла стул и подпёрла им ноги. Бессмысленно, конечно, но я не могла вынести, что он вот так висит с ремнем на горле». «Наоборот, совершенно естественный порыв. Заметили вы что-нибудь вокруг, в комнате?» Полупустую чашку из-под кофе на столе и много пепла на каминной решётке. Похоже, он перед этим сжигал бумаги. Его пишущая машинка стояла там же, где вы видите ее сейчас, на столике. Из нее торчала записка. Я прочла ее, вернулась в дом, сказала брату и невестке о происшедшем и позвонила в полицию». Когда они приехали, я повела их к коттедж рассказала, как все было. С тех пор я сюда не ходила. Видели ли Марка накануне вечером, вы или мистер и миссис Маркленд? После того, как он закончил работу в 6.30, никто из нас его не видел. В тот вечер он проработал дольше обычную, потому что хотел докосить переднюю лужайку. Мы все видели, как он убрал косилку и ушел через сад. Больше мы не видели его живым. «В тот вечер в из никого не было, нас пригласили на обед в Трампингтон, к старому сослуживцу брата. Мы вернулись только за полночь». К тому времени, как гласит медицинское заключение, он был уже четыре часа как мертв. «Расскажите мне о нем? попросила Кордели. А что тут расскажешь, ему полагалось работать с 8.30 до шести вечера, с часовым перерывом на обед и полчасовым на вечерний чай. По вечерам он копошился в саду или около коттеджа. Иногда в обеденное время ездил на велосипеде в деревянскую лавку. Время от времени я его там встречал. Он покупал немного, буханку хлеба, масла, дешёвой ветчины, чай, кофе, самое обычное. Я слышала, как он спрашивал о деревенских яйцах, и миссис Морган сказала, что Уилкокс на ферме Грэндж всегда продаст ему полдюжины. Когда мы встречались, то не разговаривали, но он всегда улыбался. По вечерам, когда опускались сумерки, он обычно читал и печатал вон за тем столиком. Я видела его силуэт в свете лампы. «Кажется, майор Маркленд говорил, что вы не бываете в коттедже». «Они не бывают». «Он связан для них с не очень приятными воспоминаниями». «А я бываю». Она замолчала и уставилась в холодный камин. «Мой жених и я проводили здесь много времени. До войны, когда он учился в Кембридже. Он погиб в 1937 году в Испании. Он дрался на стороне республиканцев». «Простите», — прошептала Карделия, Она знала, что это звучит неуместно и неискренне, но что еще она могла сказать? Все это произошло сорок лет назад. Она никогда не слышала о погибшем. Спазм горя, настолько мимолетный, что она не успела его ощутить, был всего лишь временным неудобством, приступом сентиментальной жалости ко всем влюбленным, умершим, молодыми и осознанием неизбежности потерь. Мисс Маркленд заговорила, неожиданно пылка, как будто ее к этому вынудили, и теперь она скажет все как на духу. «Мне не нравится ваше поколение, мисс Грей. ваше высокомерие, эгоизм, жестокость, выборочное сострадание. Вы ни за что не платите из собственного кармана, даже за собственные идеалы. Вы все черните, все разрушаете и ничего не строите». «Вы предвкушаете наказание, как нашкодившие дети, а потом визжите, когда вас наказывают. Люди, которых я знала, с которыми росла, были другими». «Думаю, и Марк Келлендер был другим», — мягко сказала Карделия. «Возможно. Во всяком случае, жестокость он проявил к самому себе». Она испытующе посмотрела на Корделию. «Вне всякого сомнения, вы скажете, что я завидую молодым». Это часто бывает с людьми моего поколения. И напрасно. Я всегда удивляюсь, чему тут завидовать. Ведь молодость не награда. Каждому из нас отпущена одинаковая доля молодости. Некоторые появляются на свет в более легкие времена, некоторые богаче и привилегированнее других. Но при чем тут молодость? И потом, быть молодым, иногда это просто ужасно. Разве вы не помните, как это ужасно? «Да, помню. Но помню и кое-что другое». Теперь Корделия думала, что разговор получился странным. Но избежать его было нельзя и почему-то не чувствовала себя обиженной. Мисс Маркленд подняла голову. «Однажды к нему приезжала девушка. Ну, во всяком случае, я думаю, что это была его девушка. Иначе зачем ей было приезжать? Это было дня через три после того, как он приступил к работе». Какой она была с виду? Красивой, блондинка, с лицом ангела, с картины Боттичелли, нежная, овальная, глупенькая личка, иностранка, кажется, француженка, и богатая. «Как вы сумели это распознать, мисс Маркленд?» заинтригованно спросила Карделия. «Потому что она говорила с иностранным акцентом, потому что приехала на Белом Рено, кажется, своем собственным». Потому что ее одежда, необычная и неподходящая для сельской местности, была явно недешева, потому что она подошла к парадной двери и объявила, что хочет его видеть, с непосредственной заносчивостью, по которой легко распознать богатого человека. Он с ней увиделся? Он как раз работал во фруктовом саду, косил траву, и отвела ее к нему. Он поздоровался с ней спокойно, без капли смущения, и усадил рядом с коттеджем, где она и ждала, пока он закончит работать. Он был вполне доволен ее появлением, но не восторгался и не удивлялся. Он не представил ее. Я оставила их вдвоем и вернулась в дом до того, как он мог надумать это сделать. Больше я ее не видела. Прежде чем Кордели успела вымолвить слово, она неожиданно произнесла. «Вы тоже подумываете, не пожить ли здесь какое-то время, ведь так?» «Они не станут возражать? Я не хотела спрашивать. Вдруг они откажут?» «Они не узнают. А если бы узнали, им все равно». «А вы не возражаете?» «Нет, я не буду вас тревожить. И не возражаю». Они говорили шепотом, как в церкви. Немного погодя, мисс Маркленд встала и направилась к двери. Взявшись за ручку, она обернулась. «Вы согласились на эту работу, разумеется, из-за денег. Почему бы и нет? Но на вашем месте я не пошла бы дальше этого. Проникать в самую душу другого человеческого существа неразумно. А если существо к тому же мертво, то не только неразумно, еще и опасно». Мисс Маркленд исчезла за калиткой. Горделя была рада ее уходу, ей не терпелось заняться изучением коттеджа. «Здесь все произошло, здесь и начнется для нее настоящая работа». «Что там?» — говорил шеф. «Приступая к осмотру здания, ведите себя так, будто вы пришли в деревенскую церковь. Сначала произведите обход. Посмотрите, как все выглядит снаружи и изнутри, заключение делайте потом». Спросить себя, что вы увидели, а не что ожидали или надеялись увидеть. Значение имеет только увиденное. Наверное, он любил деревенские церкви, и это, безусловно, говорит в его пользу. Это наверняка была подлинная цитата из Делглиша. Сам Берни реагировал на любые церкви, городские, деревенские, с наполовину суеверной настороженностью. Карделия решила последовать мудрому совету. Первым делом она направилась к спрятавшемуся в разросшейся изгороди деревянному туалету, повернула задвижку и заглянула внутрь. Там было очень чисто, как после ремонта. Она потянула цепочку, и из трубы к ее облегчению шумом вырвалась струя воды. На двери висел моток туалетной бумаги. Рядом, в целлофановом мешке, лежали ровные листочки бумаги. Молодой человек определенно отличался аккуратностью. В притулившемся к туалету ветхом сарае стояли мужской велосипед, старый, но в приличном состоянии. Большая канистра белой эмульсионной краски с плотно пригнанной крышкой, чистая кисть в банке из подварения, корыта, вытряхнутые мешки и набор садового инвентаря. Все сияло чистотой и было либо аккуратно прислонено к стенам, либо развешено на гвоздике Пятачок перед фасадом являл разительный контраст с остальным участком. Здесь Марка не пытался совладать с доходящей до пояса травой, заполонившей и клумбы, и дорожку. Окна первого этажа полностью заслонял густой вьющийся кустарник с черными колючими сучьями, которые оживляли мелкие белые цветочки. Парадная дверь почти не открывалась, так что посетителю пришлось бы протискиваться в нее бочком. По обеим сторонам от нее стояли, как часовые, деревца с покрытыми пылью листьями. Живая изгородь из берючины была здесь высотой в человеческий рост. По обеим сторонам от дорожки виднелись разбитые одинаковые клумбы, обложенные большими круглыми камнями, выкрашенными белой краской. Теперь же камни эти закрывали буйные сорняки, а на клумбах не оставалось ничего, кроме в конец одичавших розовых кустов. Оглядывая напоследок весь сад, Корделия приметила среди травы что-то красочное. Это была смятая страничка из иллюстрированного журнала. Она разгладила ее и обнаружила фотографию обнаженной девицы, повернувшейся голым задом к камере, и демонстрирующей пышные ягодицы, контрастирующие с высоченными сапогами. Она бесстыдно улыбалась через плечо, приглашающей улыбкой. Ее длинному мужеподобному лицу не могло придать привлекательности даже искусное освещение. Корделия взглянула на дату вверху страницы. Журнал был издан в мае. Выходит, журнал, или, по крайней мере, эта страница, очутился здесь как раз при марке. Она застыла с фотографией в руке, пытаясь понять, почему та вызывает у нее такое непреодолимое отвращение. Конечно, это вульгарная непристойность, но не более постыдная, чем все то, что можно лицезреть в Лондоне на каждом углу. Она сунула фотографию в сумочку, как-никак вещественное доказательство, и тут же почувствовала себя так, будто подхватила заразу. Вдруг мисс Маркленд оказалась проницательней, чем ей хотелось думать. Не позволила ли себе, она, Корделия, попасть в духовный плен к умершему юноше? Вполне возможно, что эта фотография не имела к нему никакого отношения. Ее мог обронить случайный посетитель. Но как хорошо, если бы она вообще не попадалась ей на глаза. Она обошла коттедж кругом, И сделала еще одно открытие. Ее взору предстал небольшой колодец с диаметром футов четыре. Над ним не было крыши, однако отверстие было плотно закрыто тяжелой деревянной крышкой, обитой жестью. Крышку крепил к деревянному обручу колодца висячий замок, который, несмотря на ржавчину, оказался вполне прочным. Кто-то позаботился, чтобы дети или бродяги не провалились случайно внутрь. Настало время обследовать само помещение. Сначала кухня, маленькая комнатка с выходящим на восток оконцем. Стены свежевыкрашены, большой стол, занимавший почти все пространство, покрыт новой клеенкой. В тесной кладовке хранилось полдюжины банок пива, банка мармелада, кусок масла и заплесневавший шмат ветчины. Здесь, на кухне, Кардели обнаружила источник неприятного запаха, который она почувствовала лишь только переступила порог. На столе стояла опорожненная всего наполовину бутылка молока, рядом валялась смятая крышечка. Молоко уже давно прокисло. На краешке бутылки надолго застыла жирная муха, не способная прервать пиршество. На краю стола высилась керосинка с двумя конфорками, на одной из которых стояла массивная кастрюля. Карделия взялась за тяжелую крышку, и та внезапно приподнялась, выпустив на свободу густой, отталкивающий дух. Карделия взяла из ящика стола ложку и помешала варево. Скорее всего, это когда-то было рагу. Кусочки позеленевшего мяса, похожие на обмылки картофелины, и остатки каких-то овощей плавали в отвратительной жиже. Рядом с раковиной стоял ящик из-под апельсинов, в котором хранились овощи. Картофель позеленел, лук пророс и сморщился, морковь размягчилась. Здесь никто не убирался и ничего не трогал. Полиция забрала трупы, нужные ей вещественные доказательства, но никто... Ни члены семейства Марклендов, ни родственники или друзья юноши не позаботился о том, чтобы наведаться сюда и убрать жалкие остатки угасшей молодой жизни. Карделия поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Здесь располагались две спальни, одной из них не пользовались многие годы. Об этом свидетельствовали сгнившие оконные рамы, осыпавшийся потолок и свисающие мокрыми клочами обои, на которых когда-то красовались розочки. Во второй, более просторной комнате, спал Марк. Здесь стояла стальная койка с волосяным матрацем, спальным мешком и сложенным вдвое валиком, выполнявшим роль подушки. На столике у изголовья остались две свечи, приклеенные к потрескавшейся крышке собственным воском, и коробок спичек. Вся одежда Марка помещалась в одном шкафу. Ярко-зеленые вельветовые брюки, пара рубашек, свитеры и один костюм. Чистое, но не выглаженное нижнее белье лежало свернутым на верхней полке. Карделия пощупала свитеры. Все четыре были связаны умелыми руками из толстой шерсти. Все-таки был кто-то, кто проявлял о нем заботу. Интересно, кто? Карделия ощупала костюм в поисках карманов и их содержимого. Ее добычей стал всего лишь тонкий бумажник из коричневой кожи, лежавший в левом нижнем кармане пиджака. Она нетерпеливо подбежала с находкой к окну, надеясь, что ее глазам предстанет хоть какой-то ключ к разгадке. Письмо, имена, адреса, личная записка. Но в бумажнике не обнаружилось ничего, кроме двухфунтовых банкнот водительских прав и карточки донора, выданной Кембриджской станцией переливания крови. У Марка была резус отрицательная кровь группы Б. На выходящем в сад незанавешенном окне стояла полка с книгами, несколько томов новейшей истории Кембриджского издания, Томики Троллопа и Харди, полное собрание Уильяма Блейка, школьной христоматии, Уордсворт, Браунинг, Дон две книжечки по садоводству. Подборку завершал молитвенник в белом кожаном переплете с резной латунной застежкой, к которому хозяин определенно то и дело возвращался. Книги вызвали у Корделии разочарование, они не открывали ей ничего, кроме самого поверхностного среза его вкусовых пристрастий. Если он избрал отшельничество для того, чтобы заниматься, писать или философствовать, То его экипировка была на диво скудной. Самый интересный предмет в комнате находился на стене, над кроватью. Небольшая всего в 9 квадратных дюймов картина, выполненная маслом. Кардели вгляделась в нее повнимательнее. Художник определенно принадлежал к итальянской школе конца XV века. На картине изображен молодой монах с Танзурой перелистывающий лежащую на столе книгу. На удлиненном лице читалась крайняя степень сосредоточенности, глаза с тяжелыми веками, казалось, сверлили текст. За его спиной в распахнутом окне открывался изумительный вид. Карделия подумала, что такая красота не может наскучить. Это был тосканский пейзаж с увенчанными башнями крепостными стенами, обсаженными кипарисами — быстрым серебрящимся потоком, красочной процессией с хоругвами и запряженными в плуги валами. Она догадалась, что художник стремился продемонстрировать контраст между двумя мирами, миром интеллекта и миром действия, и попыталась вспомнить, где она видела подобную живопись раньше. «Товарищи», так Карделия мысленно называла вездесущую когорту революционеров, повсюду сопровождавших ее отца, обожали обмениваться весточками в картинных галереях, и Корделия часами бродила среди картин, дожидаясь момента, когда неприметный посетитель ненадолго задержится рядом с ней, чтобы о чем-то предостеречь или что-то сообщить. Эти уловки всегда казались ей детским и излишне театральным способом поддержания связи. Но в галереях было, по крайней мере, тепло, и ей доставляло удовольствие рассматривать картины. Вот и сейчас, глядя на маленькую картину, она испытала схожее чувство радости. Наверное, картина нравилась и ему. Неужели он наслаждался и той вульгарной фотографией, которую она подобрала в саду? Что же больше отвечало его наклонностям? Завершив осмотр, она сварила себе кофе, воспользовавшись пакетиком из его запасов и его керосинкой. Затем вынесла из гостиной стул, и уселась с чашкой на коленях, подставив лицо жарким лучам. Она чувствовала себя счастливой, расслабленно вслушиваясь в тишину и жмурясь от яркого солнечного света. Но одновременно она знала, что настало время для выводов. Она осмотрела коттедж, следуя рекомендациям шефа. Что же она узнала о погибшем? Каким пришла заключением? Он был помешан на чистоте и порядке. Его садовый инвентарь аккуратно хранился в укрытии в образцовой чистоте. И в то же время он бросил копать, не дойдя всего двух футов до конца грядки, оставил торчать в земле вилы, небрежно скинул у двери ботинки с налипшей землей. Прежде чем наложить на себя руки, он сжёг все свои бумаги, но не вымыл за собой чашку из-под кофе. Он приготовил себе на ужин рагу, но не притронулся к нему». Овощи для рагу чистились заранее, возможно, и накануне, но само блюдо явно предназначалось для вечера. Кастрюля оставалась на плите и была полна до краев. Разве кто-нибудь скажет, что он готовился разогревать еду, оставшуюся после прежней трапезы? Выходит, он принял решение свести счёты с жизнью уже после того, как поставил кастрюлю на огонь. «Зачем же готовить себе еду?» раз съесть ее уже не представится возможности. А разве может быть, чтобы здоровый молодой человек, придя домой после часа другого тяжелой работы на земле, чтобы полакомиться поспевшим блюдом, впал вдруг в состояние скуки, горечи, тоски и отчаяния, единственным выходом из которого остается самоубийство? Карделия помнила моменты, когда она чувствовала себя глубоко несчастной, однако ни разу не случалось так, чтобы подобное состояние овладело ею после добровольных физических упражнений, наградой за которые должна послужить дымящаяся тарелка. И почему именно чашка кофе, та самая, которую забрала полиция? В кладовой было пиво. Если он почувствовал жажду, почему не открыл баночку пива? Это наиболее быстрый и логичный способ утоления жажды. Никому не придет в голову, страдая от жажды, варить и пить кофе, тем более перед едой. Кофе пьют на сытый желудок. А если предположить, что в тот вечер у него были гости? Вряд ли это был кто-то, забежавший по дороге просто перекинуться словечком. Визит имел для Марка какое-то значение. Недаром он бросил работу, не вскопав последние два фута. Наверное, посетитель был приглашен в коттедж. Он, как видно, не любил пива. Может быть, это была женщина? Посетитель не собирался оставаться на ужин, но все же пробыл в коттедже достаточно долго, чтобы выпить кофе. Может быть, дома его самого ждала вечерняя трапеза. Он не получил приглашение откушать в коттедже заранее, иначе зачем им было начинать вечер с кофе, и почему Марк работал в саду так долго, вместо того, чтобы переодеться к приходу гостя. Итак, визит был неожиданным. Но почему всего одна кофейная чашка? Марк наверняка составил бы своему гостю компанию, или же, если бы не хотел кофе, открыл для себя банку пива. Однако ни пустой банки из-под пива, Ни второй чашки в кухне не было. Тогда, может быть, чашку вымыли и убрали? Но чего ради Марк стал бы мыть всего одну чашку, когда их было две? Разве для того, чтобы скрыть факт прихода гостя в тот вечер? Кофейник на кухонном столе оказался почти пустым, бутылка молока тоже наполовину опорожненной. Нет сомнений, что кофе с молоком пил не один человек». А вдруг это необоснованное и опасное заключение? Гость мог наполнять свою чашку несколько раз. А если предположить, что вовсе не Марк старался скрыть факт посещения коттеджа посторонним лицом в тот вечер? Вдруг вовсе не Марк вымыл и убрал вторую чашку? Вдруг это сделал сам гость, стремясь уничтожить следы своего присутствия? Только зачем ему было делать это, раз ему не вдомек, что Марк собрался расквитаться с жизнью? Карделия рассерженно встряхнула головой. Ерунда. Гость ни за что бы не стал мыть чашку, пока рядом находился живой и здоровый Марк. Следы своего присутствия он стал бы заметать лишь в том случае, если бы Марк к этому времени был уже мертв. А если это так, если Марк повис на крюке еще до ухода гостя то разве это можно назвать самоубийством? Мысль, приобретавшая очертания в глубине ее подсознания, сперва бессмысленная кучка букв, внезапно вытянулась в короткую строку, и перед ее глазами впервые предстало налитое кровью слово «Убийство». Карделия посидела на солнышке еще пять минут, допила кофе, оплоснула чашку и повесила ее на крючок в кладовой. Затем она направилась к островку травы, где оставила свой Остин Мини, радуясь, что инстинкт подсказал ей сразу спрятать машину от взоров обитателей усадьбы Саммер Аккуратно работая педалью сцепления, она медленно поехала вниз по улице, озираясь по сторонам в поисках места для парковки. Оставить машину прямо у коттеджа значило оповестить всех о своем присутствии. Если бы до Кембриджа было ближе, она могла бы воспользоваться велосипедом Марка. Без машины ей не обойтись, но, где ее не поставь, она вызвала бы ненужные подозрения. Ей сопутствовала удача. Проехав ярдов 50, она увидела зеленую поляну перед выездом на поле и маленькую рощицу. Рощица имела весьма сумрачный вид. Было трудно поверить, что на этой искорежной земле могут расти цветы, что среди этих кривых стволов у них хватает духу показываться на свет. Земля в Рощице была усеяна старыми сковородками и кастрюлями. Здесь же покоился остров тачки и в конец проржавевшая газовая плита. Рядом с сагбенным дубом сливалась с землей кипа истлевших одеял, Однако миниатюрный автомобиль Кордели кое-как заехал на эту импровизированную свалку. Какое-никакое, а укрытие. Если не забыть запереть все двери, это будет для него более надежное место на ночь, чем где-нибудь рядом с коттеджем. Ночью, решила Кордели, машину никто не заметит. Пока же она вырулила обратно на деревянскую улицу, вернулась к коттеджу и принялась разгружаться. Передвинув белье Марка на угол полки, она сложила рядом свое. Спальный мешок уложила поверх его, решив, что так будет мягче. На кухонном подоконнике в банке из подворения она обнаружила красную зубную щетку и наполовину выдавленный тюбик зубной пасты. Рядом легли ее желтая щетка и паста. Под кухонной раковиной висела на веревке его полотенце. Теперь рядом с ним появилось еще одно. Затем она проверила содержимое кладовки и составила список самого необходимого. Лучше купить все в Кембридже. Если она пойдет за покупками здесь, то только привлечет к себе внимание. Что же делать с рагу и бутылкой молока? Она не могла оставить все это в кухне, ибо тогда из коттеджа никогда не выветрится запах гнили. Однако колебалась, можно ли взять и выбросить. Она задумалась, нельзя ли все сфотографировать, и решила, что нельзя, осязаемые вещи гораздо более надежные улики. В конце концов она вынесла злополучные предметы в сарай и завернула их там в старый мешок. Настало время подумать о пистолете. Он слишком тяжел, чтобы носить его с собой, однако ей очень не хотелось расставаться с ним, даже временно. Несмотря на то, что задняя дверь коттеджа запиралась на замок, и мисс Маркленд оставила ей ключи, злоумышленнику не составило бы никакого труда вломиться через окно. Она решила, что наилучшим решением будет спрятать патроны среди нижнего белья в шкафу, а сам пистолет — отдельно, в коттедже или где-либо поблизости. Она долго решала, какое место будет самым лучшим, пока не вспомнила про толстые изогнутые сучья старого кустарника рядом с колодцем. Встав на цыпочки, она дотянулась до укромной развилки между ветвями и пристроила там пистолет, так и не вынув его из кобуры. Теперь она могла ехать в Кембридж. Она взглянула на часы, половина одиннадцатого. «Можно добраться к одиннадцати часам», и в ее распоряжении останется два часа до обеденного перерыва. Она решила первонаперво наведаться туда, где можно ознакомиться с газетными отчетами о расследовании, затем посетить полицию, а напоследок заняться поисками Хьюго и Софии Тиллинг. Отъезжая от коттеджа, она испытывала чувство родственное сожалению, будто оставляет позади родной дом. «Очень любопытное место», — подумала она. «Ему присуща своя атмосфера, и оно демонстрирует миру два непохожих одно на другое лица, подобные разным граням человеческой личности. Северная сторона с заросшими терновником окнами и лезущими отовсюду сорняками и отпугивающей изгородью берючины. Прекрасная сцена для самой ужасной трагедии. Задняя же часть, где жил и трудился Марк, где он облагораживал сад, подвязывал остающиеся цветы, пропалывал дорожку и распахивал окна, чтобы пустить в них солнечный свет, напоминала храм мира и покоя. Только что, сидя у дверей, она чувствовала, здесь ничего дурного с ней не случится. В таком настроении она могла бы уснуть, не боясь ночной темноты. Быть может, именно эта атмосфера целительного покоя и привлекла Марка Келлендера. Почувствовал ли он это еще перед тем, как поступить на службу, или, каким-то загадочным образом, его присутствие здесь стало причиной счастливого перерождения этого места, хотя его самого ждал ужасный конец. Майор Маркленд прав. Марк наверняка приглядел коттедж, прежде чем наняться здесь работать. Что же его соблазнило? Коттедж или работа? Почему Марклэндам не хотелось появляться в коттедже? до такой степени что их нога так и не ступала сюда даже после того чтобы навести здесь порядок после его смерти и почему мисс Маркленд шпионила за ним ведь ее пристальные наблюдения иначе как шпионством не назовешь для чего она поведала ей историю о погибшем возлюбленном пыталась оправдать любопытство к коттеджу свой маниакальный интерес к тому чем занимается новый садовник и как насчет правдивости этой истории это стареющее тело, сохранившее недюжный остаток сил это лошадиное лицо с постоянным выражением острого недовольства неужели и она была когда то молодой неужели проводила со своим возлюбленным долгие теплые летние вечера в постели, которую потом занял марк как это далеко как смешно да что там просто невозможно. Карделия спустилась по Хиллз-Роуд мимо внушительного мемориала молодому солдату, шагнувшему в 1914 году в небытие, мимо католической церкви и очутилась в центре города. «Жаль, нельзя воспользоваться велосипедом Марка», — снова подумала она. Люди вокруг катили на велосипедах, и воздух был наполнен звоном, будто она угодила на карнавал. На этих оживленных узких улицах даже крошка Мини казалась монстром. Корделия решила припарковать ее при первой же возможности и отправиться на поиски телефонной будки пешком. Она изменила свой план, теперь первым номером в нем стало посещение полицейского участка. Однако она нисколько не удивилась, когда, позвонив в участок, услышала, что сержант Маскел, занимавшийся делом Келлендера, занят на всё утро. Это в романах люди, необходимые герою, только и дожидаются, чтобы потратить на него свое время, энергию и заинтересованность. В реальной жизни они заняты своими делами. Герою же приходится дожидаться, пока у них выдастся свободная минутка, да и то в случае, если у них, вопреки обыкновению, не возникнет возражений против интереса, проявленного к ним детективным агентством Прайда. Чаще всего такие возражения возникают. Она и не рассчитывала на то, что сержант Маскел примет ее с распростертыми объятиями. Она упомянула своему собеседнику о выданной сэром Рональдом бумаге, надеясь произвести хорошее впечатление. Имя возымело должный эффект, собеседник пошел наводить справки. Не прошло и минуты, как он вернулся и объявил, что сержант Маскел сможет принять мисс Грей в 14.30. Волей-неволей Кордели пришлось начинать с газет. Старые материалы всегда доступны, и никто не возражает, когда к ним проявляют интерес. Она быстро нашла то, что искала. Отчет расследований был кратким, составленным на обычном формальном жаргоне судебных репортеров. Она узнала из него мало нового, но обратила внимание на основную линию. Сэр Рональд Келлендер показал, что ни разу не говорил с сыном на протяжении более двух недель, предшествовавших его смерти, с тех пор, как Марк позвонил ему и сообщил о своем решении оставить колледж и поступить работать в Саммер Триз. Он не советовался с сэром Рональдом, прежде чем принять это решение, и не объяснил, чем оно вызвано. Позднее у сэра Рональда состоялся разговор с университетским наставником Марка, и колледж изъявил готовность принять его обратно в следующем учебном году, если тот передумает. Сын никогда не говорил с ним о самоубийстве и, насколько ему известно, не имел проблем ни со здоровьем, ни с деньгами. Следом за показаниями сэра Рональда шло описание прочих обстоятельств дела. Мисс Маркленд описывала, как она обнаружила тело. Судебно-медицинский эксперт пояснял, что причиной смерти стала нехватка воздуха, вызванная удушением. Сержант Маскел докладывал о мерах, которые он счел необходимым принять. Прилагался также отчет о лабораторном анализе, согласно которому содержимое чашки из-под кофе, взятой со стола, признано безвредным. Заключение гласило, что причиной смерти было наложение на себя рук по причине нарушения рассудка. Откладывая подшивку, Корделия пребывала в расстроенных чувствах. Полиция как будто сработала безупречно. Но неужели возможно, чтобы столь изощренные профессионалы проглядели такие существенные детали, как брошенная грядка, ботинки с прилипшей землей у самого входа, нетронутый ужин? День подобрался только к середине, и она была свободна до половины третьего. Приобретая в книжном магазине боуз боуз самый дешевый путеводитель, она с трудом поборола соблазн зарыться в книге, ибо времени у нее оставалось в обрез, и на все удовольствия его все равно не хватило бы. Нагрузив рюкзак с недью, приобретенную прилавка, она зашла в церковь Святой Марии, дабы вдумчиво поработать над маршрутом. После этого на протяжении полутора часов она бродила по городу и его колледжем и чувствовала себя просто счастливой. Для осмотра Кембриджа трудно было выбрать более подходящее время. Из прозрачных глубин ослепительно-голубого неба мягко сияло солнышко. Деревья в парках, у стен колледжа и на улицах, ведущих к реке, еще не тронутые настоящей летней жарой, оживляли нежно-зеленым узором камень, воду и небеса. Под мостами скользили туда-сюда плоскодонки, распугивая забывшихся уток, а под новым мостом Гаррет Хостел ивы задумчиво полоскали в темно-зеленой воде реки Кем свои длинные ветви. Карделия проложила себе маршрут так, чтобы ничего не упустить. Она сосредоточенно прошлась по библиотеке Тринити, наведалась в Олд Скулз и в восторге присела на заднюю скамейку в часовне Королевского колледжа с замиранием сердца, глядя на белые резные своды. Проникая сюда через огромные окна, солнечные лучи окрашивали неподвижный воздух в голубой, алый и зеленый цвета. Со стен на нее смотрели надменные звери, поддерживающие корону, в окружении тонких ростюдоров. Что бы ни говорили Мильтон и Уортсворт, часовня эта была признана прославлять земных властелинов, а не божье провидение. Однако от этого она не становилась менее прекрасной, оставаясь храмом веры. Разве мог бы неверующий человек замыслить и воздвигнуть такое великолепие? Существовало ли единство между замыслом и его воплощением? Среди товарищей один только Карл заинтересовался бы ответом на этот вопрос. Она представила себе, как он томится в греческой тюрьме, и отогнала от себя картины его страданий, жалея, что его нет с ней рядом. Гуляя по городу, она не отказывала себе в маленьких удовольствиях. Купила в лавочке у ворот льняную чайную скатерть с изображением часовни, полежала на траве у королевского моста, свесив руки в холодную зеленую воду, побродила среди книжных киосков на рыночной площади, где после долгих размышлений приобрела томик стихов кица, отпечатанный на тонкой бумаге, и легонький цветастый сарафан на случай, если в джинсах и рубашке станет не в моготу из-за жары. Ее снова ждал королевский колледж. Усевшись на скамью рядом с каменной стеной, обрывавшейся у реки, она, греясь на солнце, принялась за еду. По безупречно выкошенной лужайке прыгал откормленный воробей, косясь на нее наглым глазом. Она бросила ему корочку от пирога и улыбнулась, глядя, как жадно он ее клюет. С реки доносились людские голоса, деревянный скрип и утиные кряканье. Все вокруг, сверкающие, подобно драгоценным камням, булыжники, серебрящийся край лужайки, хрупкие лапки воробья, воспринималось ею сейчас с небывалой резкостью, как будто волна счастья промыла ее взор. Затем в ее мозгу зазвучали голоса. Первым заговорил ее отец. «Нашу маленькую фашистку воспитали паписты. Этим многое объясняется». «Как это вышло, Делия?» «Разве ты не помнишь, папа? Они спутали меня с другой, как Грей, которая была католичкой. Мы в один и тот же год сдавали экзамены для одиннадцатилетних. Когда ошибка вскрылась, они отправили тебе письмо, спрашивая, не станешь ли ты возражать, если я останусь в монастыре, потому что я там прижилась». Он не ответил на письмо мать настоятельницы тактично утаила от нее, что ее отец так и не потрудился ответить, и Корделия провела в монастыре шесть самых счастливых месяцев своей жизни, огороженная церемонным порядком, как стеной от сутулки и бестолочи остального мира, так и оставшись протестанткой, вызывающей у обитательниц монастыря снисходительную жалость. Впервые в жизни ей не было нужды скрывать свой ум, который обычно вызывал протест у ее приемных матушек. Сестра Перпетуя сказала ей, «У тебя не будет проблем с экзаменом по программе средней школы, если ты останешься с нами. Это означает, что через два года, считая с октября, ты сможешь поступить в университет, думаю, в Кембридж. Почему бы не попробовать?» Сестра Перпетуя сама училась в Кембридже, прежде чем уйти в монастырь, и до сих пор вспоминала студенческую жизнь не то что с завистью или сожалением, но как нечто, принесенное в жертву призвания. Даже пятнадцатилетняя Карделия признавала, что сестра Перпетуя создана для ученой стези и была готова упрекнуть Бога за то, что он призывает к себе на службу тех, кто вполне счастливо идет своей дорогой, принося при этом пользу. Самой Кардели, ее будущее впервые в жизни представилось ясным и сулящим надежды. Она поступит в Кембридж, а сестра Перпетуя станет ее там навещать. У нее были романтические представления о широких лужайках и о том, как они будут ходить по ним вдвоем, греясь на солнце, совсем как в раю, описанном лонном. Там текут реки знаний, в которых переливаются искусства и науки. Там за стенами цветут сады. Там скрываются бездонные глубины неистощимой мудрости. Благодаря своим способностям и молитвам сестры, она получит стипендию. Молитвы время от времени смущали ее, но она ни минуты не сомневалась в их эффективности, ибо Бог обязательно должен услышать того, кто пожертвовал всем, чтобы слышать его. Что ж... Если влияние сестры даст ей неоправданное преимущество перед остальными, значит, так и должно быть. Раз речь заходит о столь важных вещах, ни Карделия, ни сестра Перпетуя не намерены погружаться в теологические глубины. Но на этот раз отец ответил на письмо. Ему вдруг понадобилась дочь. Ни об экзаменах по программе средней школы на повышенном уровне, ни о стипендии речь уже не заходила. В шестнадцать лет учеба для Корделии закончилась, и наступило время кочевой жизни, в которой ей доставались роли кухарки, медсестры, курьера, последовательницы отца и его соратников. И только теперь извилистые дорожки привели ее таки в Кембридж. И по какому необычному делу? Город не разочаровал ее. В своих скитаниях ей доводилось видеть и более красивые места. Но нигде еще она не чувствовала такого покоя, такого счастья. Разве может сердце остаться безразличным к городу, где стены и витражи, вода и зеленые лужайки, деревья и цветы — все служит красоте и науке. Но, с сожалением поднимаясь со скамейки и отряхивая крошки с юбки, она вдруг вспомнила строчку, которую вовсе не старалась вспомнить. Она отпечаталась в ее мозгу до того отчетливо, будто ее произнес человеческий голос. Голос юноши, неузнанный, но до загадочности знакомый. Увидел я, дорога в Ад идет от самых райских врат. Здание полиции было новым и удобным. Властность сочеталась здесь с необходимой скромностью. Оно внушало уважение но не испуг. Кабинет сержанта Маскелла и сам сержант производили тоже впечатление. Сержант оказался элегантно одетым молодым человеком со строгим квадратным лицом и довольно длинными, хотя и аккуратно причесными волосами, длина которых, по мнению Кордели, шла вразрез с требованиями, предъявляемыми к полицейским, пусть даже несущим службу в гражданской одежде. Он был безупречно вежлив, но без ненужной галантности, что приободрило Корделию. Разговор обещал быть не из легких, но это все равно лучше, чем снисходительное пренебрежение, с каким, говорят, с милым, но навязчивым младенцем. Иногда роль чувствительной и наивной девочки, сгорающей от любопытства, может оказаться кстати. Именно эту роль Берни обычно и приберегал для нее. Однако тут она почувствовала, что с сержантом Маскеллом лучше не флиртовать, а проявить компетентность. Ей хотелось оказаться на высоте, но не перебарщивать. Пусть ее секреты останутся при ней. Она явилась сюда, чтобы раздобыть информацию, а не поделиться ею. Она коротко изложила цель своего визита и продемонстрировала письмо сэра Рональда. Он вернул его и заметил без тени обиды. «Сэр Рональд не говорил ничего такого, из чего можно предположить, что он не удовлетворен нашим заключением». «Речь не об этом. Ваша работа не вызывает вопросов, иначе он пришел бы прямо к вам. Я думаю, дело просто в любопытстве ученого, желающего узнать, что же заставило его сына покончить с собой, но стесняющегося сделать это за общественный счет. Ведь личные проблемы Марка не ваша забота, верно?» Мы занялись бы ими, если бы за его смертью стояли преступные действия, шантаж, запугивание, но на это ничто не указывало. «Вас лично удовлетворило заключение о самоубийстве?» Сержант посмотрел на нее с проницательностью охотничьего пса, взявшего след. «А почему вы спрашиваете об этом, мисс Грей?» «Из того, наверное, что вы потратили на это дело немало сил». «Я беседовала с мисс Маркленд и изучала газетные сообщения. Вы привлекли патолога-анатома. Вы велели сфотографировать труп перед вскрытием. Вы послали на анализ кофе, оставшийся в чашке». «Я работал, как в случае смерти, вызывающей подозрения. Так я поступаю всегда. На этот раз принятые меры оказались излишними, однако могло получиться иначе». «Но что-то беспокоило вас?» «Что-то было не так?» — не унималась Карделия. О, все было как нельзя более ясно», — сказал он, словно погружаясь в воспоминания. «Почти все как обычно. Самоубийств у нас более чем достаточно. Молодой человек, без видимых причин, бросает университет и живет самостоятельно, невзирая на неудобства». Копающийся в себе, предпочитающий одиночество студент, не доверяющий ни родственникам, ни друзьям. Спустя три недели после ухода из колледжа его находят мертвым. Следов борьбы нет, в коттедже полный порядок. Для удобства читателей он оставляет в пишущей машинке предсмертную записку, примерно того содержания, какого можно ожидать. Похоже, он постарался уничтожить все имевшиеся в коттедже бумаги. Однако оставил вилы грязными, а работу недоделанной. Кроме того, приготовил себе ужин, который не стал есть. Однако все это ничего не доказывает. Люди нередко ведут себя нелогично, самоубийцы особенно. Нет, обеспокоило меня не это. Дело в узле. Неожиданно он нагнулся и стал шарить в левом ящике стола. «Вот», — сказал он как бы вы воспользовались этим, чтобы повеситься? Ремень имел футов 5 в длину и немногим более дюймов в ширину. Он был сделан из мягкой, но прочной коричневой кожи, местами почерневшей от времени. На одном конце в ремне было пробито несколько дырочек с остальными вставками, на другом болталась тяжелая медная пряжка. Кордели взяла ремень в руки. Сержант Маскил сказал. «Вот, скорее, эту вещь предполагалось использовать как лямку, но мисс Лиминг показала, что он носил ее как ремень, обернув в два или три раза вокруг пояса». «Так что же, мисс Грей, как бы вы повесились?» Корделия потеребила ремень. «Ну, первым делом я бы, конечно, проделала заостренный конец в пряжку, чтобы получилась петля. Затем, надев петлю на шею, «Я бы встала на стул под крюком, вбитым в потолок, и привязала к крюку другой конец ремня. Я бы сильно затянула его и пару раз дернула, чтобы удостовериться, что узел не развяжется, а крюк останется в потолке. А потом отпихнула бы в стул». Сержант открыл лежащую перед ним папку и пододвинул к ней. «Взгляните, вот фотография узла». На черно белой фотографии узел был виден с редкой отчетливостью. Это был морской узел, завершавший накинутую на крюк петлю примерно футом ниже. Сержант Маскел сказал. «Сомневаюсь, что он смог бы завязать такой узел, подняв руки над головой. Это невозможно. Значит, сперва он сделал петлю, как вы, а потом узел. Но и это невозможно». Между пряжкой и узлом оставалось всего несколько дюймов. Тогда ему не удалось бы просунуть голову в петлю. Остается единственная возможность. Сначала он делает петлю, затягивает ее так, чтобы она обхватила его шею как воротник, а потом завязывает свой морской узел. После этого он встает на стул, вешает ремень на крюк и отпихивает стул. Смотрите, сейчас покажу вам, что я имею в виду. Он перевернул страницу и быстро поднес папку к глазам карделей. Фотография не вызывала ни малейших вопросов. Это был жестокий черно-белый сюрреализм, который можно было бы принять за что-то искусственное, за чью-то мрачную шутку, если бы не вопиющая реальность трупа. Карделия почувствовала удары своего сердца. По сравнению с этим ужасом, смерть Берни можно считать легкой. Она низко опустила голову, так что ее волосы образовали заслон, не позволяющий сержанту видеть выражение ее лица, и заставил себя взглянуть в страшную фотографию. Шея трупа удлинилась. и ноги с вытянутыми, как у балерины, пальцами не доставали всего около фута до пола. Над напряженными мышцами живота вздымалась по птичьи хрупкая грудная клетка. На правом плече лежала неестественно откинутая голова — словно у куклы, над которой поиздевался жестокий ребенок. Глаза под полуоткрытыми веками закатились вверх. Изо рта торчал раздувшийся язык. «Я поняла, что вы имеете в виду», — спокойно произнесла Карделия. «Между шеей и узлом едва остается четыре дюйма. А где пряжка?» «На шее, под левым ухом. В папке есть фотография впадины, оставшейся из-за нее на шее». Корделия не стала рассматривать эту фотографию. Зачем он показывает ей все это? Для подтверждения его доводов можно обойтись и без них. А не рассчитывал ли он вызвать у нее потрясение, чтобы она поняла, к чему прикоснулась? Наказать за то, что она пытается перейти ему дорогу. Показать, насколько отличается жестокая реальность, с которой приходится иметь дело людям его профессии, от ее любительского наскока. Или, возможно, он хочет ее предостеречь? Но отчего? Полиция не заподозрила никакого преступного замысла. Дело закрыто. Может, он поступил так просто из злорадства, с садизмом человека, не способного противостоять побуждению сделать другому больно? Да знал ли он сам, для чего так поступает? Вслух она сказала... И впрямь он мог сделать это только таким способом, как вы говорите, если он сделал это вообще. Предположим, кто-то другой затянул петлю на его шее, а затем подвесил тело. Мертвецы обычно тяжелы. Не легче ли было сначала завязать узел, а потом поставить его на стул? Сначала одолжив у него ремень? Зачем прибегать к ремню? Убийц мог задушить его веревкой или галстуком. Или это оставило бы под следом от ремня более глубокий и легко определяемый след. Патолога Анатом искала именно его, но ничего не нашел. Но есть и другие способы. Скажем, полиэтиленовый мешок, в какие пакуют одежду. Его можно надеть человеку на голову и прижать к лицу. Тонкий шарф, женский чулок. Я вижу, вы стали бы изобретательным убийцей, мисс Грей. Да, возможно но для этого потребовался бы сильный мужчина и элемент неожиданности. Мы же не обнаружили никаких следов борьбы». «Но это возможно?» «Конечно. Правда, нам не удалось отыскать никаких улик». «А если его для начала усыпили?» И эта мысль приходила мне в голову, поэтому я и послал на анализ кофе. Нет, его не усыпляли. Это показало вскрытие. «Сколько кофе он выпил?» Согласно результатам вскрытия, всего полчашки, и сразу после этого умер. Между семьей и девятью вечера, точнее, патологоанатом не смог определить. Не странно ли, что он принялся за кофе, еще не сев за еду? Закон этого не запрещает. Мы не знаем, когда он собирался приняться за ужин. Как бы то ни было, мы не можем строить дело об убийстве, руководствуясь порядком, в каком человек предпочитает есть и пить. «А как насчет предсмертной записки? Полагаю, на клавишах пишущей машинки не остается отпечатков пальцев?» «Во всяком случае, на клавишах машинки именно этого типа. Мы пытались, но ничего не добились». «Так что, в конце концов, пришли к выводу, что это самоубийство?» «В конце концов, я пришел к выводу, ничего иного доказать не удастся». «Но у вас были догадки? Бывший коллега моего партнера, старший инспектор департамента уголовного розыска, всегда следовал своим догадкам». «Так можно найти оправдание любым заблуждением. Если бы я шел на поводу у всех своих догадок, вся работа встала бы. Главное не подозрение, а доказательство». «Могу ли я взять записку и ремень?» «Почему бы и нет?» «Только распишитесь в получении. Кроме вас они никому не нужны». «Позвольте взглянуть на записку». Вынув листок из папки, он протянул его. Карделия стала читать про себя первые строки, еще оставшиеся в памяти. «Мы увидели под собой пустоту, бескрайнюю, как опрокинутые небеса». Который раз ее поразили значительность написанного слова, магия упорядоченных символов. Сохранилось бы волшебство поэзии, будь она записана прозаической строкой. Осталась бы столь захватывающей проза, если бы она лишилась знаков препинания. Мисс Лиминг продекламировала отрывок из Блейка, сама завороженная его красотой. Но здесь, на бумаге, он казался еще более неотразимым. В это самое мгновение она поняла. Цитата навела ее на две необыкновенно важные мысли. От открытия у нее перехватило дыхание. Она не собиралась делиться с сержантом Маскелом первой мыслью, но не видела причин, почему бы не ввести его в курс дела относительно второй. Марк Келлендер в совершенстве владел машинописью. Это определенно работа профессионала. «Мне так не показалось. Если вы приглядитесь внимательнее, то убедитесь, что некоторые буквы пробиты слабее других. Так печатают только любители». «Но плохо пробиты не одни и те же буквы. Когда человек плохо владеет печатной машинкой, он обычно слабо пробивает буквы, расположенные по краям клавиатуры. Зато размещен текст безупречно, почти до самого конца». Такое впечатление, словно севший за машинку человек, внезапно решил скрыть свое умение, но перепечатать все у него уже не хватило времени. И странно, до чего же точно расставлены знаки препинания? Наверное, он копировал отрывок напрямую из книги. В его спальне был Томик Блейка. Это, знаете ли, цитата из Блейка, поэта, обжигающего как пламя. «Знаю». «Но если он действительно воспользовался книгой, зачем было нести ее назад в спальню?» «Привычка к порядку», «которой не хватило на то, чтобы вымыть за собой кофейную чашку и привести в порядок виллы. «Это ничего не доказывает. Как я уже говорил, люди, решившие свести счеты с жизнью, иногда совершают странные поступки. Мы знаем, что пишущая машинка принадлежала ему уже год» но мы не смогли сравнить этот текст с другими образцами его машинописного мастерства. Все бумаги сгорели». Он посмотрел на часы и встал из-за стола. Корделия поняла — аудиенция окончена. Она расписалась за записку самоубийцы и его кожаный ремень, после чего протянула полицейскому руку и холодно поблагодарила за помощь. Придерживая для нее дверь, он внезапно произнес — Может быть вас заинтересует одна интригующая подробность. По всей видимости, в день его смерти он был в компании женщины. Потолого Анатом обнаружил на его верхней губе тоненькую полоску ярко-красной помады.